Третье. Общение Толстого, проведшего большую часть жизни в Яснополянском уединении со своими литературными современниками, было преимущественно эпистолярным. Поэтому его переписка является ценнейшим источником для установления тех собратьев по перу, с кем так или иначе он был связан, и характера их взаимоотношений. Письма Толстого к писателям, критикам. Редактором журналов вообще бесценны по богатству разнообразной информации, особенно те, что относятся к 50-м годам. Тогда он еще не выступал с литературно-критическими статьями и эстетическими трактатами, и сохранившиеся грамотки единственный источник, из которого можно узнать о его реакции на тогдашнюю общественно-литературную ситуацию. Страница 781-я. Молодой прозаик по возвращении в ноябре 1855 года из Севастополя в Петербург стал членом Содружества литераторов, группировавшихся вокруг «Современника». Вскоре оно распалось на два противоборствующих лагеря. Во главе одного из них, Чернышевский, выступавший с материалистической концепцией искусства, предъявлявший к художнику требования сознательного участия в процессе преображения действительности просвещения масс. Как перспективное в отечественной словесности им выдвигалось гоголевское направление, именуемое то критическим, то сатирическим. Что касается Пушкина, то он оценивался очень высоко, но как поэт-художник, а не как поэт-мыслитель. Смотри Чернышевский. Литературная критика. Том 1. Москва. 1981 год. Страница 186. Взгляды критика демократов встретили резкую оппозицию со стороны так называемого бесценного триумвирата, либерально настроенных литераторов Анненкова, Боткина, Дружинина, сторонников традиционной идеалистической эстетики, бессознательного артистического искусства, наиболее ярким представителем которого они считали Пушкина. Между обоими станами велась бурная журнальная полемика. Толстой фактически не примкнул ни к одному из них. Смысл художнической деятельности виделся ему в воздействии на эмоциональную сферу личности, в освобождении ее из-под власти жизненной лжи и разврата, в заражении чувствами создателя поэтических ценностей. «Мне только одного хочется, когда я пишу», — делился автор Люцерна с Боткиным. «Чтоб другой человек и близкий мне по сердцу человек порадовался бы тому, чему я радуюсь, позлился бы тому, что меня злит или поплакал бы теми же слезами, которыми я плачу». 17 июня 9 июля 1857 года. В ряде своих писем Толстой выступает как оппонент не только Чернышевского, но и его противников, хотя и в меньшей степени. Он предвзят и односторонне интерпретирует, Высказывание критикам. Так, прочтя заметки о журналах, писатель заявил Некрасову. У нас не только в критике, но в литературе, даже просто в обществе, утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым очень мило, а я нахожу, что очень скверно. Гоголя любят больше Пушкина. Письмо от 2 июля 1856 года. Толстой неодобрительно отозвался об очерках гоголевского периода русской литературы, не принял обличительных произведений, а мечтал о журнале, цель которого — художественное наслаждение, плакать и смеяться». Бодкину 4 января 1858 года. Но были у него претензии к бесценному триумвирату, и по мере избавления от самообольщения художника увлечения невыдуманным делом школы, он все более от них удалялся, почувствовав, насколько призрачны их толки, споры и речи, насколько они далеки от жизни. Страница 782. «Идейные несогласия отдалили Толстого и от Некрасова, первого его читателя, критика, наставника и издателя. Отчего это время не сблизило нас, а как будто развело далее друг от друга?» — с грустью спросил как-то Некрасов. «Смотри, Лев Николаевич Толстой. Переписка с русскими писателями. Том 1. Москва. 1978 год. Страница 86 -я». Время и в самом деле развело двух замечательных русских писателей, о чем свидетельствуют споры, вызванные линией современника, да и некоторые несправедливые поздние суждения Толстого в письмах к Страхову. Нельзя назвать гармоничным и союз Толстого с его старшим современником Тургеневым, с кем он много переписывался и кого неоднократно по тому или иному поводу упоминал в посланиях к общим друзьям. Благодаря обилию документальных свидетельств ясно, что разъединяла их резкая противоположность натур, разность поколений, творческих устремлений, несовпадение точек зрения на современность, на проблемы, волновавшие русскую интеллигенцию, образовавшийся между ними, по словам Толстого, овраг и привел к длительной 17-летней ссоре и разрыву. Отношения возобновились лишь в 1878 году, но Толстой в письме к Пыпину – целиком посвященном характеристике Тургенева, как творческой индивидуальности, сознавался, что только после смерти по-настоящему оценил его, распознал в нем проповедника добра. Письмо 10 января 1884 года. А это для Толстого много значило. После пережитого писателем духовного кризиса обновляется круг его литературных корреспондентов, изменяется и критерий художественности. Значимость того или иного автора теперь определяется степенью его знания истинных интересов жизни народа. Смотри письмо Салтыкову Щедрину 1-3 декабря 1885 года. Поэтому он проявляет интерес к публикациям отечественных записок, заново открывает для себя Герцена и Салтыкова-Щедрина, у которого находит все, что нужно, чтобы писать для нового круга читателей. Смотри, там же восхищается романом Эртеля Гординины, одобрительно отзывается о некоторых рассказах и повестях Златовратского и Засадимского. Очень внимателен Толстой к творчеству своего постоянного 80-90-е годы эпистолярного собеседника Николая Лескова, с которым его сближали и общность интереса к христианскому учению, и антицерковные настроения, и поиски в Евангелии сюжетов для народных рассказов и легенд, и соучастие к судьбе народа России. Примерно в те же годы у Толстого завязывается переписка с молодыми крестьянами, фабричными рабочими, ремесленниками, которые впервые взялись за перо, Толстой, не жалея силы времени, со скрупулезной тщательностью, прочитывал и редактировал рукописи Тищенко, Иванова, Желтова, Савихина, Семенова и других, и каждую из них возвращал сопроводительным письмом, содержащим обстоятельный разбор произведений и предложения по их исправлению. Толстой преподавал ему руки мастерства и делал это особенно охотно, так как находил, что в этих незатейливых сочинениях нет ничего придуманного, сочиненного, а рассказано то, что именно так и было. Выхвачен кусочек жизни, той именно русской жизни с ее грустными, мрачными, дорогими, задушевными чертами. Редактор вестника Европы 18 июля 1908 года. Толстого воодушевляла надежда, что эта вышедшая из самых низов литературная поросль сумеет создать словесность, понятную мужику, близкую его взглядам, психологии, вкусом, отмеченную сжатостью, красотой языка и ясностью. Письмо к Софье Андреевне Толстой от 13 апреля 1887 года. Поэтому писатель учил Тищенко, что писать хорошо можно, только если иметь в виду не исключительную публику образованного класса, а всю огромную массу рабочих мужчин и женщин. Письмо от 11 февраля 1886 года. А Желтову предлагал ориентироваться не на литератора, редактора, чиновника, студента и тому подобных, «Она 50-летнего, хорошо грамотного крестьянина» — это письмо 21 апреля 1887 года. Из всех, кто пестовал Толстой, профессиональным писателем стал самый талантливый из них Семенов, чьи произведения издаются и поныне. Толстому была отпущена долгая жизнь, его эпистолярные писательские контакты, начавшиеся в 1852 году, закончились только в 1910, незадолго до кончины. Ему довелось общаться с многими младшими современниками, шедшими во след ему читать их произведения. Он успел увидеть панораму искусства, зародившегося на рубеже двух столетий в многообразии школ, течений и направлений. Самую отрицательную оценку получили романы, повести, стихи модернистов, манерные, высприньи, бездуховные. Толстой прикалых авторов безнравственности, они не знают, что хорошо, что дурно. В письме Лескову писал он 20 октября 1893 года. Описывают не истинные человеческие чувства, а самые неизменные животные побуждения. Это уже в письме к Дакшитскому от 10-11 февраля 1908 года. Познакомившись с романами «Потапенко. Семейная история», «Сологуба. Тяжелые сны», «Арцебашева», «Санин» с некоторыми журнальными, прозаическими и поэтическими публикациями, Толстой приходит к серьезному выводу. «Упадок искусства есть признак упадка всей цивилизации», — писал он в письме Клоскутову от 24 февраля 1908 года. Сам Толстой остался верен традициям высокого и бескомпромиссного реализма, и отдавал предпочтение тем мастерам слова, которые выхватывали кусочек русской жизни, в ее скрытых от обыденного взора процессах, явлениях, характерах объединяли людей в одном и том же чувстве. Поэтому подлинными художниками, продолжающими традиции русской классической литературы, он щелк пусть и с некоторыми оговорками, Чехова, Куприна, Леонида Андреева, а также зачинателя нового этапа в словесности – Отечественный и мировой Максима Горького. «Истинное же искусство», — утверждал Толстой, — «захватывает самые широкие области, захватывает сущность души человека, и таково всегда было высокое и настоящее искусство». Письма свидетельствуют, насколько чутко отзывался он на высокое и настоящее поэтическое творчество. Страница 784